«А где это Севастополь?» Как парусом всколыхнул воротником Виконт-Аджюс. «Греция? Крым. Россия. Порто-Франко в Черном море», — отрывисто сказал Волконский, стреляя глазами по сторонам. Джана, свернув на медной машинке сигаретку, воткнула ее в эбонитовый монштук и прикурила. Волконский боролся с искушением спросить, где Лаура. Однако тяжелый взгляд барона из-под приспущенных век напоминал, бывают ошибки, а бывают непростительные ошибки. «Ну что, предупредили вас в валете, как опасно иметь связи с мальтийской аристократией?» С усмешкой подал голос арбузный маркиз Кассар изящно переводил разговор с русского флота на мальтийскую аристократию. «Я давно не видел дублета», — легко сказал Волконский. Гости в третий раз переглянулись. «Вы всегда так откровенны граф?» — разжал, наконец, губы барон Тестоферата. «Не всегда», — коротко ответил Волконский. «Он узнал все, что было нужно». — Здесь нет чужих ушей, — сказал Виконт-аджюс с воротником-парусом. — Здесь даже слуги, родственники. Чего вам бояться? А при вашей любви к оружию, я хотел сказать, к антиквариату, вы всегда сумеете постоять за себя. Волконский насторожился. — Граф, давайте не будем ходить вокруг да около, — вмешался Кеткутти и снова двинул местами, где то ли были, то ли никогда не было бровей. — Как вы думаете, сколько осталось ордену? — В ход пошла тяжелая артиллерия, — подумал Волконский. — В каком смысле? — осведомился он. — У нас могут быть разные религии, — продолжал Кеткутти. Но когда дело касается земли, религиозная рознь уступает место расчету. «Россия теперь великая страна. Выскользнуть из солидарных клещей Турции со Швецией, невзирая на потерю флота, это нужно иметь длинное дыхание. И если священный орден не чувствует священного трепета, — Кеткутти усмехнулся, — это говорит только об одном — высокомерие застилает глаза, вернее, черной повязки слепца» но никогда не спешите избавить Сатрапа от иллюзий. Никогда ведь не знаешь, кто придет на его место. Волконский вдруг поймал себя на мысли, что с удовольствием слушает этого графа с похмельной фамилией. Сатрапа? — удивился Волконский. — Ну, мы-то здесь на острове не шибко высокомерно, мы... Теткутти обвел рукой собравшихся, «Склоняем головы перед священным военным орденом рыцарей-госпитальеров, но только это наша земля. И за эту землю мы слишком много пролили крови и слишком много отдали денег задолго до захода в большую гавань кораблей Лиль-Адама. И кто этого не понимает, тот ничего не поймет на острове». Примечание. Дон Гонсалво де Монрой получил Мальту в лен от Кастильского двора 21 января 1425 года. Порядки в новых владениях установил жестокие, не желая и слышать о мальтийских органах самоуправления в виде разных консилио-папаларе и университа. Но с мальтийской знатью шутки во все времена были плохи. Мальтийцы восстали, буквально вышвырнув с острова челядь димонроя а жену Констанцию с детьми заперли в Кастелло-Амаре в Биргу. Начались длительные переговоры между Кастильским королем Альфонсо, мальтийцами и де Монроем. Король, раздраженный неумением вассала найти общий язык с подданными, назначил с его согласия выкуп. Выкуп собирали буквально по крохам, мальтийцы несли последнее в специально для сбора учрежденный комитет, собрать удалось около только двадцати тысяч золотых. Димон Рой, два года не видевший жену, согласился на рассрочку остальной части платежа. Указ Альфонса наконец-то объявил мальтийский архипелаг земельной собственностью испанской короны то есть королевской семьи Священной Римской империи. Объявлял навечно самоуправлением в рамках королевства Сицилия и Испания и правом защищать данный статус с оружием в руках.